Коротать долгие осенние вечера к Михайловским собирались молодые инженеры. Все трогательно ухаживали за хозяйкой, играли в винт, выпивали помаленьку, закусывали домашними соленьями, что хозяин еще посуху закупил в ближайшей деревне, доверху набив погреб тяжелыми слезящимися бочонками. Надежда Валерьевна была рада этим посиделкам. Они отвлекали ее от горя, боль, саднившая целый день в груди, вечерами отступала они становились все длиннее и темней. Как-то незаметно народилась и медленно начала созревать чувство неудовлетворенности ими. Куда-то в черный пустой мрак уплывало время. Она замечала, что слишком уж часто стали повторяться, Ники в своих комплиментах, пусть даже искренних, чересчур охотно меняли любой разговор на молчаливое сидение за картами, а некоторые больно много пили, забывая закусывать, быстро хмелели, и мужу приходилось провожать их с фонарем. «Как-то не так мы живем», — мягко сказала однажды Надежда Валерьевна, проводив гостей. «И я, замещаю Надюра, — с готовностью согласился он, — я делаюсь никуда не годно». «Нет-нет, ты все тот же, и я счастлива» что ты, наконец, с нами, — торопливо заговорила она, — не лазишь по этим горам и не доводишь себя своими вариантами до исступления, Но мне тоже хорошо с вами. Только, пойми меня, высшей формой своей жизни я считаю изыскание». Николай Георгиевич мгновенно запылал, Я бы не хотел, чтобы ты сочла это за невнимание к тебе. Ты знаешь меру моей любви, вернее, безмерность ее, и наше общее горе соединило нас всех. Но изыскание там другое, совсем другое, независимое от тебя. И мне кажется иногда, что в них есть нечто могучее и таинственное, совсем независимое от меня, и я всего только орудие его». «Там горит душа, кипит мозг, и сердце бьется в унисон со всем миром». «Понимаю, Ника», — заслушалась она, — «уверена, ты прав. Но жить так, как сейчас, мне становится все трудней». «Да что там говорить? Бездарная жизнь. Надо поломать все». «Что тут можно поломать?» «Поломаю. Это я, дорогая, умел всегда». И он, все еще не остывший от разговора, возбужденно ходил по комнате и строил в уме скороспелые планы их будущего. Ему грезились какие-то блистательные изыскания в тайге и горах, которые он закончит в необычные сроки, найдет идеальное решение на самых сложных участках трассы, наметит предельно приближенный к идеалу путь, заложит в профиль минимальные уклоны, а в план — плавнейшие кривые и, самое главное — Удешевит дорогу в постройке настолько, что все ахнут. Это будет его вкладом в благоденствие Отечества. Он, если бы ему поручили, перешел бы этой трассой Урал и, как ермак нового времени, наметил другую дорогу в Сибирь. Сделал бы этот край доступным, богатым и процветающим. Он быстро перешел в свою коморку, где в последние месяцы столько чертил и считал, торопливо Засветил настольную лампу, схватил из выдвижного ящика стопку бумаги, попытался представить себе хмурые равнинные дали, сырые угрюмые дебри, изломистые горы неведомой Сибири. Сюда приходили наши предки искать себе славы. Только в таких местах, под впечатлением этой дикой природы, могли сложиться наши чудные сказки. Только здесь могла проявиться та дикая, непреклонная воля, какую одарил народ своих героев. Здесь пролагали себе путь в панцирях и шлемах богатыри русской земли. Здесь прошли орлы Всеволода Третьего. Здесь Ермак нечеловеческими усилиями проложил себе путь к славе. Прошли века, и вот мы пришли докончить великое дело. Проведением дороги мы эти необъятные края сделаем реальным достоянием русской земли. Это будет Второе завоевание этого края. Это, этого, с издевкой подумал Михайловский. Нет, это газетная публицистика. Надо хорошо обдумать, как приступить к теме. Нужен герой, изыскатель. Как его назвать? И будто бы он так думает. Подавние привычки связаны с минутами раздумчивой рассеянности или поисками какого-нибудь неотложного решения, он торопливо постучал обручальным кольцом о край стола. Кольцов? Пусть будет Кольцов. Может, надо изобразить, как группа инженеров о главе с Кольцовым ищет лучший вариант прохода через горы? Описать столкновение с Константином Михайловским, то есть каким-нибудь руководителем, которого тоже легко придумать? «Битву за удешевление пути на участке» и назвать все это «Вариант». Никто о подобном никогда не писал ни у нас, ни за границей. Изящная словесность по всему свету будто нарочно избегает подобной прозы, в которой есть, однако, своя поэзия. Но это завтра, а сейчас спать. Найдено дело, кажется, захватившее его. «Отчего не ложись Ника?» — тихо спросила жена, приоткрыв дверь. «Да так, знаешь, что-то надо будто бы подделать». Он неловко попытался загородить спиной наполовину исписанный листок. «Спи, спи, спокойной ночи». «Это будет второе завоевание этого края. Пусть плохая публицистика, но как-то надо сформулировать свое кредо, Исходные позиции, ведь об этом никто и никогда не писал на всем белом свете. И как Ермак некогда с ничтожными силами приобрел его, так и мы должны употребить все силы, чтобы уменьшить стоимость постройки дороги. Нельзя строить дорого. У нас нет средств на такие дороги, а нам они необходимы как воздух, как вода. Восток гибнет от того, что не имеет дорог». Он спрятал листки в стол, шагнул на кухню, ощупкой добрался до умывальника и сполоснул в темноте горящее лицо. В спальне начал раздеваться. Надежда Валерьевна невнятно прошептала в полусне: Ника, хватит вариантов, Ника, угомонист, варианты кончились. Нет, видно, не кончились, надюра, счастливо засмеялся он, только она уже не слышала, дышала рядом ровно и тепло. А он вдруг вскочил, будто под пружинами кровати, зачиркал в коморке спичками, однако они искрили синим, шипели и гасли одна за другой, и отвратительный запах потянуло по комнатам. Зажег, наконец, лампу, выхватил из ящика стола исписанные листки. «Так и назовем то, что из этого всего получится, вариант. Хорошо, пожалуй». Просто просторно и по сути. Потом он перечитал последние фразы написанного. Оказалось, что он почти безупречно излагал дело, основу. Именно это волновало его больше всего в последнее время, томило неопределенностью ожидания, мучило неясным предчувствием перемен. Он представил себя на виду великой России, с душой распахнутой для взгляда каждого обитателя необъятной родины своей. Да, нет выше счастья, как работать на славу своей отчизны и сознавать, что работой этой приносишь невоображаемую, а действительную пользу. Это жизнь, это напряжение. Пусть проходит молодость с ее радостями любви. Что жалеть о них, когда радости эти сменяются более высшими наслаждениями, сознанием делаемой пользы, сознанием, что заслужил право на жизнь. Он просто напишет, что думает и чувствует, и это тоже может стать делом, нужным людям. Нужным, конечно, и ему хотя бы для того, чтобы возродилась в нем прежняя вера в себя, чтобы вернуть эту веру в него... Вернейшей подруге, единственному в своем роде человеку, который его понимал иногда вернее и тоньше, чем он сам себя. — Да спи же ты, наконец! — ласково произнесла Надежда Валерьевна, когда он снова появился в спальне и ненароком громыхнул креслом. — Ничего со мной не станет, дорогая, — горячо зашептал он, — и все изменится, все. — Это я знаю отозвалась она окончательно проснувшись и ты бы поступил решительно завтра же будь у нас средства Испепелились наши средства с легким сердцем сказал он почему-то без прежней горечи вспомнив гундуровские пожары семь тысяч в год что ты тут получаешь мы сейчас нигде не возьмем покорно печально сказала она а у нас дети Да не щекочистый своей бородой. Они должно и еще будут. Может, подождем? Она робко и стесненно обняла его. — А пусть будут, если будут, — шепнул он в ее пылающее лицо. И вот все это внезапно кончилось. Мелкие недоделки на линии можно было устранить не торопясь. Они не мешали открыть движение по участку. Пошли поезда, чересчур редкие, чтобы заменить своим шумом и гудками то, что здесь было совсем недавно. Михайловский всласть поспал, позанимался с детьми день-другой и почувствовал, как странное ощущение отчужденности от жизни властно охватывает его. Сознание свершившейся невозвратимой потери образовало в душе пустоту, которую было нечем заполнить. Иногда он садился за стол в своей коморке, перебирал старые эскизы и чертежи, вспоминал битву за вариант и материализацию его в каменную кладку, мост, насыпь и стальное полотно. Отболело все и отпало. Может, заботы большого мира захватят и вновь оживят его. Нет, газеты надо читать по выходе, либо совсем не читать. События, уже отдаленные временем, сменялись другими, тоже канувшими в лету, и если между ними можно еще было провести какое-либо сопряжение, то с живой жизнью, какой совсем недавно жил Михайловский, их связи были разорваны, и не находилось средств соединить то, что интересовало газеты за последний год, с заботами больших изысканий и большой стройки. Пустые, велиречивые столбцы заполняли страницы столичных газет. Бесчисленные рассуждатели судили, доредили о том, о сём, но из этих рассуждений ничего не вытекало. Не было освежающих мыслей, которые снимали бы с глаз туманную пелену, кажущегося повсеместного благополучия. Мелкие события раздувались, какие-то тайны государственной жизни едва угадывались в пустых заметках официальной хроники, и все забивало собою непроходимая словесная пошлятина. «Сегодня, друзья, винта не будет», — сказал в тот вечер Николай Георгиевич гостям, явившимся дружно со своими бутылками. «Конец винту. от чего «В него можно ввинтиться так, что потом не вырвешься». «Это верно. Рассаживайтесь-ка. Ты сюда, а ты? Простыл, что ли? Давай к печке, к теплу. Кашлем своим мешать будешь? Располагайтесь поудобнее. Кресло тащите из комнаты». Он вскочил на стол снял стекло большой подвесной лампы, протер его мягкой тряпицей и зажег фитиль. — А что сегодня будет? Выпьем, похрустим огурчиками? — Отнюдь. Все зелье я конфискую и сдаю на кухню. — Это уже интересно, — с притворной радостью воскликнул Бергамаско. — Чай будем пить? — Нет, я предлагаю почитать. — Михайловский взял с подоконника книгу, развернул на закладке. Знаете, мы с женой как-то в Петербурге попали на вечер, где читал Достоевский. Мороз по коже. А что он читал? Пушкинского пророка. А я даже не слышал о таком стихотворении. Но ты-то, Николай Георгиевич, совсем не Достоевский. Да, и Пушкина читать не стану. Он о железных дорогах не писал. Ты хочешь Красова? «Знаем...» «Нет-нет». «Все расселись?» «Ну, тогда послушайте». «Не знаю, как вы, читатель, но я преисполнен веры в будущее. Я совсем не разделяю взглядов тех мрачных людей, которые на все смотрят с подозрительностью». «Что скажете?» — Михайловский выжидательно взглянул на собравшихся. «Между прочим, эти слова можно было бы...» «Тебе приписать, — обронил кто-то». «И дальше тут идет о железных дорогах», — сказал Николай Георгиевич. «А ну-ка, читай, читай». «Напротив того», — продолжал Михайловский, — «я совершенно ясно вижу то время, когда грудь России вдоль и поперек исполосуется железными путями, когда увидят свет бесчисленное богатство, скрывающееся в недрах земли» и бесконечными караванами потянутся во все стороны. «Правильно пишет. Так оно и будет. Кто это?» «Здорово, здорово. Уже повезли в Ташкент наши плисы и ситцы. Почему бы вслед за ними не проникнуть туда и изданием общества распространения полезных книг? Разумно». «Слушайте дальше», — засмеялся Михайловский и с пафосом продолжал. То-то порадуется русский мужичок, когда отдаленный Самарканд будет носить ситцевые рубахи его изделия, а кичливый сын туманного Альбиона обречется в плисовые шаровары, изготовленные в самом сердце России, в Москве. Золотые маковки, Москва, чье сердце не трепещет при твоем имени. Гости недоуменно переглядывались, и кто-то осторожно проговорил. Вроде бы из какой-то газеты. Однако весьма ядовитый господин, — заметил другой гость. А кто это? Что это за автор? Это он не от себя излагает, а будто бы берет из одного любопытного официального документа. Ситуация такая. В Петербург приезжает некий провинциал знакомиться с его, так сказать, общественной жизнью. И вот в один прекрасный день ему предлагают вступить в тайное общество. Может, не будем об этом, господа? — засомневался кто-то. — Нет, нет, будем, — возразил Михайловский. — Это слишком интересно. — Как-нибудь разнесется слух, что у Михайловских инженера говорили о тайном обществе? — Больше скажу, — засмеялся хозяин. — Может, нам стоит вступить в это тайное общество? — Нет уж, увольте от обществ. — Что-то я не узнаю тебя, Николай Егорыч. — Да нет, подождите секунду, — хохотнул Михайловский. — Вы знаете, что это за тайное общество? — Слушаем, — неохотно согласились все. — Вольный союз пенкоснимателей, который учреждается, как пишет автор, за отсутствием настоящего дела и в видах безобидного припровождения времени, публикуется его устав, и, как положено, перечислены права и обязанности членов союза. Будем читать? — Может, не следует? — Читай, читай. Статья первая члены союза пенко имеют право вступить всякий, кто может безобидным способом излагать смутность испытываемых им ощущений. Ни познаний, ни темнения так называемых «идей» не требуется. Ха-ха, бесподобно. Однако же, читаясь, дело имелось дальше». Тут еще есть некоторые пояснения. Говорится, что Союз не имеет никаких организаций, ни президентов, ни секретарей, ни даже обсуждения общих интересов, и что каждый волен снимать пенки с чего угодно и любым доступным способом. Скажи же, наконец, кто это пишет? Салтыков, Щедрин, кто же еще? Последний из магикан? Ну хорошо. А, собственно... В чем заключаются обязанности членов этого союза? Обязанностей чрезвычайно немного. Хозяин дома был нарочито серьезен. Первое. Не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтоб никогда ничего из всего не выходило. Далее идет просто великолепный пункт. По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренней же трепетать. А вот еще. Пятое ежеминутно обращать внимание читателей на пройденный им славный путь и связанное с ним шестое — обнадеживать, что в будущем ожидает читателя еще того лучше. И вот тут-то пояснение о железных дорогах. «Да, солидные обязанности!» — захохотали инженеры. И знаете, что я заметил, просмотрев целую экипу газет? Они скрупулезно следуют уставу. — А я, пожалуй, пойду, — притворно зевнув, сказал один из гостей. — Дочь, как будто начинается. Прощайте пока. Михайловский весело посмотрел ему вслед и вновь раскрыл книгу на закладке. — Асьмое Всемирно опасаться, как бы все сие внезапно не уничтожилось. Гости дружно хохотнули, глядя на дверь, за которой исчез их чересчур осторожный товарищ. «И последнее», — закончил Михайловский. «Девятое. Опасаться вообще». Снова засмеялись, а Николай Георгиевич, задумчиво переведя взгляд с двери на книгу, добавил. «Автор де пишет также о том, что роль человека, опасающегося по преимуществу, далеко не столь смешна, как это может показаться с первого взгляда, и что в этой роли есть даже много трагического». «Ну хорошо, а каковы же права членов этого тайного общества?» — улыбаясь, спросил Бергамаска. «Есть специальный параграф о правах членов Союза», — ответил Михайловский. «Он состоит из единственной статьи. Права членов Вольного Союза пенкоснимателей прямо вытекают из обязанностей их. Посему и распространяться об них нет надобности». Сквозь смех послышались восклицания. Простите меня, господа, но это же, черти что. Нет, просто блистательно. Подождите, успокойтесь. Николай Георгиевич, выходит, ты нам предложил вступить в этот союз. Он забыл, как мы работали тут, как он сам работал. Нет, нет, не забыл. Но то, что было, быльем поросло. А сейчас мы намного хуже любых пенкоснимателей. Михайловский начал волноваться.